В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Барменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора, он только что вернулся, было столь же растерянное выражение, как и у Филипп Филипповича. «Как же писать?» — нетерпеливо спросил он. «Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное». Пишите удостоверение, гражданин профессор, что так, мол, и так предъявитель всего действительно гражданин Шариков, полиграф-полиграфыч, зародившийся в вашей, мол, квартире. Барменталь недоуменно шевельнулся в кресле, Филипп Филиппович дернул усом. Хм, вот черт! глупень ничего себе и представить нельзя! Ничего он не зародился, а просто... Ну, одним словом. — Это ваше дело, — со спокойным злорадством молвил Швондер. — Зародился или нет? — В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор. Вы и создали гражданина Шариков. — И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне. — Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите, и очень просто. Это очень непросто. — Как же мне не вмешиваться? — обидчиво забубнил Шариков, аж Швондер немедленно его поддержал. — Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности, постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете. В этот момент оглушительный трезвонно духом оборвал разговор. Филипп Филиппич сказал в трубку «Да». Покраснел и закричал. «Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело?» И хлестко всадил трубку в рога. Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппич багровее прокричал. Одним словом, кончим это!» Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов. Затем раздраженно прочитал вслух. «Сим удостоверяю. Черт знает, что такое. Предъявитель всего, Человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах. Черт!» Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись «Профессор Преображенский». Довольно странно, профессор, обиделся Швондер. Как так документы вы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывание в доме без документного жильца, да еще не взятого на воинский учет милиции. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду никуда, вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф. Шмондор оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову. — Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться. — На учет возьмусь. — А воевать шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.